Эта смерть будет уже окончательной. Ты это осознаёшь? Президент пыталась говорить спокойно, но её предупреждения всё равно звучали угрожающе. И твои действия отразится на всех нас. Ты демон семьи Грэммори, пойми уже наконец. Тогда я покидаю семью, и никого, кроме меня, это уже не будет касаться.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 Ну и ничего общего она с нами тоже не имеет. Иса, забудь о ней. Ха, легко и говорить. Я просто не могу выбросить Асю из головы. Акино-сан подошла к президенту и что-то начала шептать. Что такое? Что-то случилось? Выражение лица Акино-сан было серьёзным, как никогда. Хотя не похоже, чтобы она переживала по поводу нашего спора. Президент, слушая её, тоже нахмурилась. Так и что-то произошло. Президент посмотрела на меня, потом на остальных членов клуба. Возникли неотложные дела. Мы с Акино отлучимся ненадолго. Нет.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 ограничения. Ты пока не в состоянии продвинуться в такую мощную фигуру, как Фирсь. Ну что касается остальных фигур, никаких проблем нет. Достаточно сильно пожелать продвижением всем сердцем, и тогда твои способности изменятся на желаемые. Обалдеть, просто слушай это. Я уже чувствую, как воспринял духом. Если добавлю к своему продвижению силу священного механизма, то наверняка смогу надрать задницу этому экзорцисту. И ещё кое-что по поводу твоего священного механизма. Точнее, о чём стоит помнить, когда им пользуешься. Президент погладил меня по щеке. "Возжелай. Его мощь не зависит от силы твоей воли.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 В клубной комнате вместе со мной остались ещё Киба и Конокотян. Я глубоко вздохнул и развернулся к выходу. "Что до кун?" Киба меня окликнул. "Уже уходишь? Как видишь, я должен идти. Ася мой друг, я обязан её спасти. Тебя убьют."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 Конекотян, не могу отпраздствовать вас самих. Конекотян! Даже за такой бесчувственной маской не скрыть твоей доброты. Ты тронулo меня до глубины души. Прямо сейчас о на себом мне бить счастье, Конекотян. Хм, да? Так не можно с вами. Киба грустно улыбнулся. Я знаю, Киба. Спасибо. Хех, а этот бойбой может оказаться не таким уж и плохим парнем. Да, я признаю это. Да. Что ж, тогда выдвигаемся. Ася, мы уже идём. И мы втроём направились к церкви. Тьма окутала небеса. Время было поздним, фонари уже освещали дорогу. Я Кибо и Конокотян Как раз добрались до того места, откуда могли отчётливо видеть церковь. Вокруг неё никаких движений не наблюдалось. Но чем ближе мы подступали к зданию, тем сильнее на нас давила окружающая атмосфера. Пот с меня ручьями стекал. Когда спросил Кибо, он ответил: "Это реакция на присутствие падших ангелов внутри церкви. Так главный босс ладей внутри. Вот, взгляните на эту карту". Кибо расстелил план здания прямо на дороге. Карта церкви. И где он её достал?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 Это был низкий голос, где не мог поверить, что он принадлежал Кибе, потому что в нём насквозь чувствовалась агрессия. Затем что-то чёрное начало расползаться по лезвию меча Кибы, и эта гадость полностью покрыла его. Тиман, если бы меня попросили описать это одним словом, я бы так и сказал. Абсолютная тьма поглотила меч, хотя было больше похоже, что лезвие просто-напросто само превратилось в тьму. Мечи снова встретились, и на этот раз тьма начала поглощать свет меча этого говённого священника.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 Священник начал выть. Я тебе ещё покажу. Педрило вонючее, говно демоническое, я убью тебя. Определённо, я обязательно убью тебя. Нашинкую на кусочки и в толчок спущу. Экзерцист достал вторую меч из запазухи. У него есть ещё, сколько их у него всего? Мы начали потихоньку окружать его. Священник заметил это и начал зыраться. Он и хидно залыбился.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 Да, это я. Пришёл, чтобы спасти тебя. Я улыбнулся ей, и у неё по щеке покатилась слеза. Какое трогательное воссоединение, но слишком поздно. Ритуал почти окончен. Ритуал окончен? О чём она вообще? Вдруг тело Аси начало светиться. Кричала она очень болезненно: "Асия!" Я рванул к ней, но священники окружили меня. "Я не позволю вам вмешиваться. Мы уничтожим вас, демоны. Сгиньте вы к куче дерьма. У меня нет времени возиться со всеми вами". Бам! С звукехом прошёлся по комнате. Я повернулся и увидел, как Конокутян своим могучим ударом отправила в полёт одного из священников. "Не трогайте меня!" Киба также выставил свой меч тмы. "Похоже, придётся бить в полную силу с самого начала. Ненавижу священников. Раз вы количеством решили взять, то я тоже сдерживаться не буду. Я поглощу весь ваш свет". Глаза Кибы горели сильным, но холодным пламенем ненависти. Тьмата просто пропиталась жаждой убийства, которой был переполнен её хозяин. "Это будет тотальная резня".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 Судьба обладателя священного механизма, лишившегося его, смерть. Девочка обречена. Тогда верни священный механизм обратно, кричала на неё, но она только рассмеялась, ага, разбежался. Я даже солгла начальству, чтобы самой на него руки наложить. Так что теперь придётся избавиться и от всех свидетелей тоже. Чёрт, ты не юмотан, которую я знаю. Услышав это, она начала смеяться ещё громче. Это было довольно весело, время, которое я провела с тобой. Ты была моей первой девушкой, знала?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 Я всю ночь продумывал план нашего первого свидания. Хотела, чтобы оно для нас стало знаменательной датой. Да, согласна, свидание было просто идеальным. Я чуть не уснула от скуки. Юмтян. И под занавесь решила убить тебя на закате. Романтично, согласись? Или ты так не считаешь, 6 секунд? Ну всё, мой гнев достиг своего предела. Успокоить себя уже не мог, и что и смочи выкрикнул. Рейналь, замолчи. Не хочу, чтобы такое отродье, как ты, произносило моё имя. Рэнель радовалась. Во мне же скопилось столько ненависти и гнева, что кишки заворачивались. Впервые встречаю такую стерву в своей жизни. Вот оно, лицо самого настоящего дьявола. Хёдокун, продолжай стоять на месте и защищай эту девушку. Мы скоро окажемся в невыгодном положении. Отступаем наверх. Мы пробьём для вас путь. Поторопись, крикнул мне Киба, уделывая ещё пачку священников. Он был прав.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 Чёрт, Кибо, Конокотян, вы слишком сильно стараетесь ради меня, но мне ничего не остаётся, кроме как положиться на них. Мои демонические симпаи просто не могут умереть в подобном месте. Кибо, Конокотян, когда выберемся отсюда, заведите меня просто Иисы. Запомнили? Обещайте мне.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 «Господь, ты все видел, верно? Ты же на все это смотрел, да?» Мой возглас эхом разошелся по всей церкви. Глядя в пустоту, я продолжал кричать в надежде, достучаться до небес. «Пожалуйста, не забирай эту девочку, умоляю, прошу тебя! Она же ничего не сделала, просто хотела друга и остановит другом навсегда! Так что, пожалуйста, я хочу, чтобы она была счастлива! Эй, Бог!» продолжил кричать, но ответа не поступало. Это наказание за то, что я стал демоном? Ты оставил её потому, что кто-то вроде меня стал её другом? Я стиснул зубы от злобы, осознавая собственную ничтожность. Я был бесполезен. Если бы у меня только было больше демонической энергии, чтобы хватило хотя бы для защиты Аси. Но сейчас, сколько ни жалей, Ася уже не вернётся. И я больше никогда не увижу её улыбку. Э? Демон исповедуется в подобном месте или желание загадываешь? Послышался голос Рейнель позади. Когда обернулся, под шангель ухмыльнулась. Вы только посмотрите, пока добиралась сюда, меня засопил тут мальчишка-рыцарь. Рейнель положила руку на рану, малеше зелёный свет покрыл её и та испарилась.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 под шенгел, который может исцелять других подших ангелов. Мой статус будет расти и расти. Я даже смогу стать полезной тем двоим, великим Азазелью сама и Шемхазаю. А нет, ничего великолепны. А, -а, -а, -а, -а Зазель сама. Вся моя сила существует только для вас. До да кого это волнует? Я пронзал Райнель своим гневным взглядом. Мне на всё насрать, на подших ангелов, демонов, богов. Они вообще никакого отношения к этой девочке не имели. Имели. Она была избранной, обладающей священным механизмом Даже так Асе мило право на спокойную жизнь. Она могла бы жить нормально. Не имела. Люди с редким священным механизмами принадлежат либо отдельным организациям, либо всему миру, просто потому что имеют уникальные и мощные способности – силу, которой нет у других. Ты же в курсе, как ненавидя такое неравенство простые смертные, верно? И не важно, что это – дьявольская сила или невероятная способность исцелять. Тогда бы я защищал Асю, как ее друг. Это невозможно, она уже умерла. Эта девочка скончалась, разве не видишь? Тут уже не стоит вопрос, защитишь ты или нет. Ты не смог ее защитить.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 жжот. Звук подгорающего мяса. Горечо, руки горят. Это из-за прикосновения к свету. Мои ладони теперь просто не узнать. На ногах две глубокие дыры от копи света, и из них идёт дым. Я до сих пор чувствую, как горят мои руки и ноги. Рейнальд, при виде этого зрелища, начал довольно смеяться. Вот глупый демон, пытался вытащить каплю света голыми руками. Каплю света, яд для демонов. Одно прикосновение должно приносить страшные муки, абсолютную боль, вкусить которую способны только демоны. А для второсортного демона Во вроде тебя, это вообще должно быть. Я опять застонал. Боль была просто нереальной, но исхватился за купе ещё раз сильнее и старался не спеша вытащить из ног. Запредельная боль от них расползалась по всему телу. Я находился в полнейшем агонии и уже почти потерял сознание из-за этого. Мои страдания казались бесконечными. Ну и что с того? Думаешь, сдамся? Она, эта девочка это ничто по сравнению с боли у Аси.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 Хоть мы свет и светы не столь ярок, но зато обладает повышенной ядовитостью для демонов. К тому же его плотность настолько сильна, что он используется даже в качестве лезвий для мечей священников. Повреждение сопровождается невероятной болью, а рана заживает долго даже у демонов среднего класса, что и говорить о том, насколько смертелен. Что и говорить о том, насколько смертелен он для таких отбросов, как ты. Охохохохо, не стоит недооценивать урон от священного оружия, данного самим Господом особенному свет. Как всегда, она затянула долгую непонятую лекцию. Яд распространяется по телу и наносит вред всему организму. Если вовремя не принять меры, ты покойник.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 В сил на как вообще не осталось. Дерево во все дыры. Неужели конец? Я посмотрел на Асю. Девушка неподвижно лежала молча на полу. Прости за то, что от меня так много шума. Ну я в порядке. Со мной, правда, всё хорошо. Видишь, сейчас пойду я тамщу за тебя. В такие моменты обычно молятся Богу. Вдруг начал говорить, не осознавая этого. Рейнель, казалось, озадачен, но я продолжал говорить. Но ему всё равно. Он не послушал меня тогда, не спас даже такую хорошую девушку, как Кася. Какой бесполезный бог.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 в глаза. С ног струями течёт кровь. Эй, бывшая, я прошёл через многое из-за тебя. Как ты встал? Нищие существа вроде тебя даже теоретически не могут быть на такое способны. Твое тело должно быть всё в огне. Нищие демоны, не имеющие иммунитета к свету, обычно моментально расстаются с жизнью. Да, это больно, чертовски больно. И я чувствую, что могу в любой момент потерять сознание, но продолжаю держаться, а знаю, что мне в этом помогает. Просто чертовская ненависть к тебе. Глядей прямо в глаза, я даже не моргаю. Мой следующий удар будет последним. После этого я наверняка упаду в замертво. Вот почему я должен закончить всё одним ударом. На этот раз у меня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 Я думал, что никогда не смогу её победить, но это не так. Сила, которую я получил от этой перчатки, была просто невероятной.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 Я не верю! Я, падш-ангел с абсолютной силой исцеления, сумеречным целителем, я стала высшим существом! Я получила право быть любимой Азазелем сама и Шамхазой сама! Я не могу уступить червю вроде тебя!» Рейноль еще раз создала по копью в каждой руке блеск. «Я отбил их в разные стороны своим кулаком, копья света исчезли, Рейноль изменилась в лице, она побледнела и начала трястись. Нет, расправила свои чёрные крылья и уже собиралась улететь. Пытаешься удрать, стерва? Эй-эй, ещё несколько минут назад ты стояла и смеялась, мешая меня с грязью, а теперь уносишь ноги под жавхвост. Как только осознала, что не можешь победить? Какая же ты гадкая, скользкая змея. Ни за что не позволю тебе уйти, шлюха. Чёрта с два.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 Глухой сильный звук. Кулак попал прямо в щёк и прошёл до самого уха. Рейнель отлетела в сторону. Под Шангел врезалась в стену и рухнула с огромным грохотом. Стену треснули и местами обрушились, образовав большие трещины. Пыль поднялась во всём помещении. Когда она улеглась, я увидел огромную дыру в том направлении, куда улетела Рейнель. Пробив стену, она вылетела прямо на улицу и теперь лежала на траве. Под Шангел не двигалась. Я не мог сказать, жива она или нет, но признаков жизни пока не подавала. Наконец-то отомстил ей. Так тебе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 Ха-ха. Президент Рия сказал не мешать тебе, президент. Он не врёт. Я верила, что ты сможешь победить под шва ангела Рейналь. На встречу нам улыбаясь шла президент. А вы откуда? Из подвала. Я закончила свои дела и переместилась к Юта и Кунеко с помощью телепортирующего круга. Немедленно сомневаясь в успешности телепортации, так как это место назначения церковь, но всё прошло гладко. Президент вздохнула с облегчением. Значит, она первым делом направилась к Кибеску, на коей помогла избавиться от экзорцистов в подвале. Да, с таким противником, как президент, шутки плохи. У этих священников наверняка не было и шансов. Кунокутян прошла мимо меня. А она откуда взялась? Президент стала передо мной. Ты всё-таки победил. Президент: "Хе-хе, даже не знаю, каким макарам". О-хо-хо, отлично. Ну, меньше от своего слуги и не ожидала. Она дёрнула меня за нос. «О, всемогущие, разнесли всю церковь, президент нам потом не влетит», а Кеносан осматривалась беспокойным видом. «Что-то не так, президент?» – спросил я. «Церкви принадлежат Богу и верующим в Него. Бывают, правда, редкие случаи, как этот, когда подобные места превращаются в притоны для отверженных и падших ангелов. Но обычно, если церковь оскверняют демоны, то они становятся целями мести и ненависти. Шутите, что ли? Однако, даны случаи исключения. Почему?» Это изначально была заброшенная церковь. В подш-ангелы собрались здесь, чтобы творить зло и утолить свою жажду отомщения. Иболе случаем нам пришлось сражаться тут, чтобы от них избавиться. Это место уже давно не святое, и война с ангелами нам не грозит. Так что произошедшее можно считать простой мелкой перепалкой между подш-ангелами и демонами, которые происходят везде и чуть ли не каждый день, не больше и не меньше. Ясно, вот оно мышление больших шишек. Замётано президент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 Акиносан пролила эту воду на лицо Рейнальда.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 Герцогская принцесса со страшной силой разрушения, президент, сильнейший демон, её даже называют гением среди молодого поколения демонов. Кибо не мог упустить возможность похвалить своего хозяина. Ещё известна как Алая принцесса погибели. Слышали о такой? Теперь поняла, кому дорогу перешла. А Киносан счастливо улыбалась. Принцесса погибели? Какое страшное прозвище. Так значит, мы группа Алые принцессы погибели. Блин, страшно. Президент посмотрела на мою левую руку, а именно на перчатку, если быть точным. «Красный дракон. В прошлый раз таких начертаний не было. А, ясно. Эм, мне кажется, или президент потрясена? Теперь понятно, почему Иссы так легко победил падшего ангела», – прошептала она. «Падший ангел, Рейноль, этот мальчик, Хёду Эсэй, обладает непростым священным механизмом. Твое поражение изначально было предрешено». Рейнольд вопросительно посмотрела на меня, услышав слова президента. «Перчатка красного императора драконов, усиливающий механизм? Это священный механизм, если верить легендам, самый редкий из редких. Знак красного дракона на камне, явное тому свидетельство. Даже ты хоть что-то должна была о нем слышать, верно?» Рейнольд была в глубоком шоке. «Усиливающий механизм – один из Лангинусов, способен дать обладателю силу, равную сатане или богу, и этот проклятый механизм в руках такого отброса?»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 чему сила всё пребывала и пребывала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 принял тебя всерьёз. О, президент, весь кайф обломало, но она права. Меня наверняка будут ждать орды врагов, жаждущие силы. Большая сила это большая ответственность. Президент подошла ко мне, её алые волосы, как всегда, пахли завораживающе. Гладь-гладь, она гладила меня по голове. Но тогда же интересно, вот это понимаю, мой слуга. Иса, ты невероятный парень, как я и думала.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 Рейнель крикнула ему: "Спаси меня, и если сделаешь это, я в долгу не останусь". Фрид по-садиски улыбнулся.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 Тут и весь опыт коту под хвост, ха-ха-ха. По-наму-сану, вроде. Подожди, это ли буддизм? А, да, я же бывший христианин. Я такой непослушный мальчик, ха-ха-ха-ха. Закончив, он перевел взгляд в другую сторону, будто полностью потерял интерес к Рейноль. Патшиангел снова была брошена в пучи на отчаяние. Она выглядела несчастной. Неужели это тот самый Патшиангел, недавно устраивавший погром повсюду? Фрид улыбнулся мне. Э, мне? Исейкун, Исейкун, а какая у тебя замечательная способность? Ты.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 «Это дьяволица пытается убить меня. Я люблю тебя. Я так тебя люблю. Поэтому давай прикончим этого демона вместе». Рейнольд снова, притворяясь Юматьян в слезах, просила меня о помощи. «Как же я был глуп, чувствуя жалость к тебе, Юматьян. Нет, падший ангел Рейнольд. Прощай, моя любовь. Президент, я больше не выдержу. Не могли бы вы...» Услышав это, падший ангел замерла. «Не играй с чувствами моего милого слуги, червь. Гори в аду». Сгусток энергии полностью поглотил повша Ангела, и единственное, что от него осталось, было таинственное чувство, раздирающее моё сердце, когда я наблюдал за чёрными перьями, летающими вокруг церкви. Помещение церкви осветилось ярким зелёным светом. Это был священный механизм Асии. Он появился после смерти Рейнальд. Теперь его тёплый свет освещал меня и остальных. Президент поднесла к нему руку. Что ж, давай вернём его Аси Арджента-сан.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 Иссан, я обнял недомева ещё Асю, крепко-крепко. Пойдём домой, Ася.